Шило в мешке. На обывательской тройке, проселочными путями, соблюдая строжайшее инкогнито, спешил Петр Павлович Посудин в уездный городишка Н, куда вызвало его полученное им анонимное письмо. «Накрыть, как снег на голову!» — мечтал он, пряча лицо свое в воротник. «Натворили мерзости пакостники!»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 Он прежде всего спросил о себе самом. «А посудина ты знаешь?» «Как не знать?» — ухмыльнулся Возница. «Знаем мы его!» «Что же ты смеешься?» «Чудное дело! Каждого последнего писаря знаешь, а чтоб посудины не знать!» «На то он здесь и поставлен, чтоб его все знали!» «Это так! Ну что, как он, по-твоему, хорош?» — Ничего, — зевнул Возница, — господин хороший знает свое дело. Двух годов еще нет, как его сюда прислали, а уж наделал делов. Что же он такое особенное сделал? — Много добра сделал, дай бог ему здоровья. Железную дорогу выхлопотал. Хохрюкова в нашем уезде увольнил. Конца краю не было этому Хохрюкову. Шельма был, выжига.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 Продолжал возниться, не гордый. Наши ездили к нему жалиться, Так он словно с господами. Всех за ручку, вы садитесь, Горячий такой, быстрый. Слово тебе путем не скажет, А все фырк-фырк, Чтоб он тебе шагом ходил, Или как, не боже мой, А норовит все бегом, все бегом. Наши ему и слова сказать не успели, Как он, лошадей, да прямо сюда». «Приехал и все обделал, ни копейки не взял, куда лучше прежнего!» «Конечно, и прежний хорош был, видный такой, важный!» Звончея его, во всей губернии никто не кричал!» «Бывало, едет так за десять верст слыхать!» «Но ежели по наружной части или внутренним делам, то нынешний куда ловчее!» «У нынешнего в голове этой самой мозги в раз больше!»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 «Бывало, как наш хохрюков запьет, так не то, что люди, даже собаки воют. Посудин же, хоть бы тебе нос у него покраснел, запрется у себя в кабинете и лакает. Чтоб люди не приметили, он себе в столе ящик такой приспособил с трубочкой. Всегда в этом ящике водка. Нагнешься к трубочке, пососешь и пьян. В кореть тоже, в портфеле». «Откуда они знают?» – ужаснулся Посудин. «Боже мой, даже это известно! Какая мерзость!» «А вот тоже насчет женского пола, шельма!» Возница засмеялся и покрутил головой. «Безобразие, да и только! Штук десять у него этих самых вертифлюх! Две у него в доме живут. Одна у него, это Анастасия Ивановна» как бы за место распорядительши. Другая, как ее черт, Людмила Семеновна, на манер писарши. Главнее всех Настасья. Это что захочет, он все делает. Так и вертит им словно лиса хвостом. Большая власть ей дадина. И его так не боятся, как ее. Ха-ха, А третья вертуха на качальной улице живет. Срамота! «Даже по именам знает», — подумал посудин краснея. «И кто же знает? Мужик, ямщик, который и в городе-то никогда не бывал. Какая мерзость, гадость, пошлость!» «Откуда же ты все это знаешь?» — спросил он раздраженным голосом. «Люди, сказывали. Сам я не видал, но от людей слыхивал. Да узнать нечто трудно. Камердину или кучеру». Языка не отрежешь. Да чай сама Настасья ходит по всем переулкам, Да счастьем своим бабьим похваляется. От людского глаза не скроешься. Вот тоже взял манеру этот посудин Потихоньку на ездить. Прежний бывало, как захочет куда ехать, Так за месяц дает знать. А когда едет, так шуму этого, грому, звону и... Не приведи создатель».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 Выйдет неприметно из дому, чтоб чиновники не видали, и на машину. Доедет до какой ему нужно станции, и не то что почтовых, или что поблагородней, а норовит мужика нанять. Закутается весь как баба, и всю дорогу хрипит, как старый пес, чтоб голоса его не узнали. Просто кишки порвешь со смеху, когда люди рассказывают. Едет дурень и думает, что его узнать нельзя» а узнать его, ежели которому понимающему человеку, тьфу, расплюнуть. Как же его узнают? Очень напросто. Прежде как наш Хохрюков потихоньку ездил, так мы его по тяжелым рукам узнавали. Ежели Седок бьет по зубам, то это значит и есть Хохрюков. А посудина сразу, увидать можно. Простой пассажир просто себя и держит,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 Подсуд отдать или сменить кого. А они над ним же и посмеются. хоть ты скажут, ваше сиятельство и потихоньку приехал. А гляди, у нас все чисто. Он повертится-повертится, да с тем и уедет, с чем приехал. Да еще похвалит, руки пожмет им всем, извинения за беспокойство попросит. Вот как? А ты думал, как? О, ваше благородие, народ тут ловкий». «Ловкач на ловкаче! Глядеть, Люба, что за черти!» «Да вот хоть нынешний случай взять!» «Еду я сегодня утром порожнем, а на встречу со станции летит жид-буфетчик!» «Куда, спрашиваю, ваше жидовское благородие едешь?» «А он и говорит, в город Н. вино и закуску везу, там нынче посудина ждут!» «Ловко! Посудин, может, еще только собирается ехать!»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 «Поезжай назад, скотина!» И удивленный возница повернул назад.